Глава 2. С невероятным везением воздушная лодка ударилась в талусовый склон носом вверх, плашмя ошлепнувшись на покрывавшую склон гальку и оскочив к основанию скалы. Первый удар почти вырвал Руиза из кресла, но ему удалось удержаться за поручней. Он надеялся, что остальные удержались в креслах, но в любом случае предохранительная амортизационная сетка должна была удержать их в целости и сохранности. До той поры, пока вся лодка целиком не пришла в негодность. Лодка проехалась вверх, подняв облако пыли. Ее обшивка скрежетала по гальке склона. Лодка замедлила скольжение, врезалась в выступ на вершине склона и остановилась. Секунду лодка неустойчиво качалась, и Руис испугался, что она может скатиться вниз. Он подумал, какова высота этого обрыва. Вел ли этот склон в пропасть или же мягко спускался в глубокую долину? Он не помнил. Все его внимание было сосредоточено на мстительном лице Корианы. Но потом лодка остановила свое покачивание. Руис не слышал ничего, кроме того, как рвало фламеля. Видеокран был темным и контрольная панель мертвой. «Ну что же», — сказал Руис, — «нам все еще везет». Он повернулся и посмотрел на остальных. Низа вцепилась в амортизационную сетку, лицо ее было бледно и серьезно. Мальнех криво усмехнулся и подобрал подол своей рубахи, подальше от Фламели, которого все еще рвало. Дальмайра был совершенно бесстрастен и смотрел в иллюминатор. Фламель наконец справился со своим желудком. «Придет день, и ты пожалеешь о своих поступках, безродный!» — сказал он, хватая воздух ртом, как рыба. — Теперь ты разрушил поразительный волшебный корабль леди Корианы, и мы остались в дикой пустыне без помощи. Руис вздохнул. — Фламель, ну почему тебе так надо быть столь преданным идиотом? Разве ты не можешь понять, что Кориана пыталась расплющить всю лодку об эту скалу? Он показал на экран переднего обзора, на котором виднелся темный песчаник. Ламель злобно уставился на него. «Глупости! Во всем виновата твое копание в этих кнопках. Если бы не это, мы до сих пор в удобстве и безопасности путешествовали бы к месту нашего назначения. И если ты думаешь, что я не вижу насквозь твое подлое вранье, то ты меня страшно недооцениваешь. Не беспокойся, я не могу тебя недооценивать. Но я согласен, что в одном отношении дела были бы лучше, если бы я не копался». «И не вмешивался», — сказал устало Руис. «Ты все еще был бы привязан в грузовом трюме». Последовало короткое молчание. «Кстати, о грузовом трюме. Как насчет Краэля?» — спросил хриплым голосом Дальмаэра. Руис пожал плечами. «Мне очень жаль», — сказал он, но никто из присутствующих, казалось, не понял смысла его слов. «Краэля нет в живых». «Ну как ты об этом узнал?» — спросил потрясенный Мальнех. Руис встал с кресла. «Я убил его. Я не мог придумать никакого другого способа спасти нас». Аварийный шлюз уцелел достаточно, чтобы Руис и Дельмаера вручную смогли немного приоткрыть его. Остальные промчались мимо безголового тела Краэля. Но Дельмаера вместе с Руизом немного задержались, глядя на небольшую рваную дыру в машинном отделении, которую прорвало, когда Руис взорвал ошейник Краэля. Дальмаэра обратил свой взгляд на Руиза. «Как ты додумался до этого?» «Не знаю. Удачная идея. Проблеск интуиции. Для нас, по крайней мере. Хотя, думаю, если бы я этого не сделал, Караэль все равно был бы теперь мертв. Только вместе с нами, всеми. Поэтому он в любом случае не выжил бы. «Ну-ка, помоги мне с этими продуктовыми упаковками». Лодка несла достаточно припасов, чтобы хватило еще на один день. Но теперь нас меньше. Поэтому, если мы будем экономны, нам может хватить еды на несколько дней. Дель Майера повесил полевые рационы на свое широкое плечо. Краэлю и так оставалось жить не намного дольше. Душа его уже убежала. Он пожал плечами и отвернулся. Ты странный человек, Руисав. Хотя я очень надеюсь что ты не обидишься на мои такие слова. Ты можешь убить своих врагов так же легко, как любой другой человек может прихлопнуть клопа. А потом ты сожалеешь о смерти бедного краяля который ничего для тебя не значил. Но я боюсь за твое поразительное везение. Хватит ли нам его? Нам бы только смыться, сука. Если моего везения на это хватит, то большего я и не прошу. Снаружи Руис осмотрел свою маленькую группу выживших. Они все столпились вокруг шлюза. Лица у них у всех были несчастные, кроме как у Низы. Податливость Руиза и его чувствительность к ее красоте были причиной большей части его сложностей в последнее время. Но свои прелести в этом тоже были. Он еще раз восхитился ее гладкой бледной кожей, ее огромными темными глазами. Длинными черными волосами, густыми, мягкими, посверкивающими медными отблесками, ее грациозным телом, длинными ногами. Ее очарование сочеталось с острым умом и восхитительно сильным характером. Он улыбнулся ей. Она ответила ему нежным кротким взглядом, заметив который Фламели сдал негодующее фырканье. Руис посмотрел на Фламели подощавого человека средних лет с жестким взглядом и самодовольными напыщенными манерами. На его бритом черепе выделялись татуировки старшего фокусника. Фламель был таким же рабом и пленником, как и все остальные, но его непоколебимая важность и глупость заставляла его относиться к своему зависимому положению, как к своеобразной форме защиты. Его еще предстояло убедить – Что Кориана собиралась продать его трупу тому, кто заплатил бы больше. Руис считал Фламеля опасным человеком и даже сейчас был уверен, что Фламель замышляет какое-то предательство. Руис покачал головой: Что такое с ним случилось? Что он не мог просто так убить фокусника, как диктовал ему здравый смысл. Возле Фламеля стоял мальнех, который с любопытством оглядывался кругом. Он был высок, неуклюж и точь до да изнеможения. На голове Мальнеха тоже были татуировки фокусника. И он помогал Фламелю ставить мастерские пьесы и иллюзии, которые сделали фараонские трупы с жертвами-фениксами столь популярными на пангалактических рынках. Руис невольно восхищался Мальнехом, его оптимистическим приятием резко переменившихся обстоятельств. Он не мог не сравнивать замечательную выносливость Мальнеха с фатальной хрупкостью Краэля, который непривычностью Сука, был введен в состояние коматозной паники. Наконец, тут был Дальмайера, приземистый, серьезный человек, татуированный зигзообразными красно-зелеными узорами старшины гильдии. Он был главой бригады обслуживания трупы, десятков рабочих сцены, дрессировщиков-зверей, костюмеров, плотников, лекарей и прочих специалистов, чье мастерство по сцене и за сценой делало возможным фантастические трюки фокусников. На фараоне его положение было подчиненным по отношению к фокусникам. Но на этом новом мире он постепенно занимал главенствующее положение. «Дальмаэра серьезно относится к своей ответственности по отношению к людям», — подумал Руис, «И ум у него...» быстрый и гибкий. Когда лодка-ловушка карианы захватила как их, так и Руиза Ава с жестокого мира фараона, Руис считал, что его маскировка почти само совершенство. Но Дельмаера был первым человеком, который заподозрил, что Руис не фараонец. Дельмаера никогда не пытался использовать эти сведения во вред Руизу, и Руис все еще был ему за это благодарен. Он испытывал нечто вроде осторожных дружеских чувств к старшине гильдии, невзирая на их совершенно различные происхождение. Невзирая и вопреки риску, который всегда присутствовал в дружеских связях, создававшихся при таких сомнительных обстоятельствах. Задумчивые глаза Дальмаэра смотрели на Руиза. «Кажется, ты в хорошем настроении, завидую твоему легкому сердцу». «Мое же слишком тяжело от множества вопросов». Руис беспокойно посмотрел на Дальмаэра. В случае с Низой им управляло чувство, но его ответственность по отношению к прочим пленникам так и не стала ясной для него самого. «Может быть, что он все-таки должен был объяснить Дальмаэра хоть что-нибудь?» «Я расскажу вам, что смогу», — сказал он Дальмаэра. «Что вы хотите знать?» Дальмаэра вздохнул. «Боюсь, что я слишком мало знаю про наши обстоятельства, чтобы даже задавать разумные вопросы. Все же, куда Кориана собиралась нас отправить, прежде чем ты убил ее гигантскую прислужницу и разоружил ее механического человека? Ты об этом знаешь?» «Да». Эта тема наполнила Руиза неприятными ощущениями, словно мурашки поползли по его спине. В желудке стала подниматься тошнота, на лбу вдруг выступил холодный пот. В глубине сознания зашевелилась смертная сеть, напомнив, что он будет убит, если почувствует в себе щупальца Генча. Он передернулся. «Да, Кориана собиралась послать нас к Генчу, чтобы обезопасить нас». «Обезопасить?» Дель Майера посмотрел с сомнением, словно он был абсолютно уверен, что Руизаава невозможно сделать безопасным. «Генчи!» «Они инопланетяне, гораздо более странные, чем пунги, которые управляли казармой для рабов. Они отвратительные существа, но не в этом причина, по которой я их боюсь. Они посвятили столетие изучению человеческого мозга и мышления». Они знают нас слишком хорошо, они могут заставить человека сделать все, что угодно, или стать кем угодно. А как насчет нас? Процесс, который был запланирован для нас, иногда называется деконструкцией. Если нас взяли бы в подземелье в анклав генчий, они разложили бы наши мозги на кусочки и перестроили бы нас таким образом, чтобы мы стали совершенными рабами. «Наша главная верность состояла бы не в том, чтобы оставаться верным самому себе, а в том, чтобы быть верным Кориане или любому человеку, который купил бы нас у нее». «Звучит очень сложно», — сказал Мальнех. «Наверняка существуют менее сложные способы следить и управлять рабами. На фараоне мы вполне справляемся. Если раб бунтует, мы его распинаем». Или выставляем его на коло в пустыне. Или используем его в искуплении, которое не освящено богами. А остальные рабы смотрят на это и получают урок. Руис нахмурился. Иногда он забывал, что прочие пришли с примитивной планеты. Что их культурная матрица была совершенно иной. Его особенно беспокоило, что Низа одобрительно кивала своей очаровательной головкой видимо, находя высказывания Мальнеха совершенно разумными и очевидными. Но потом ему пришло в голову, что его собственные этические стандарты были более в области теории, нежели практическими. При этой мысли он почувствовал страшную подавленность. Может быть, ему сама мысль о том, что раба можно распять, кажется варварской? И все-таки, ведь Труиз Аф уничтожал невинные жизни в ходе каждого дела которую он выполнял. Множество людей умерло после того, как он прибыл на фараон. Началось с охранника на стене, которого он вынужден был убить. Потом Денклар, трактирщик, проститутка Релия, надзиратель Рантлисес. Их смерть запятнала его руки. После того, как его поймали и переправили на Сувук, список его жертв стал слишком длинным чтобы его можно было перечитывать и пересчитывать. Иногда Руисав казался себе самому чем-то вроде случайной и безжалостной эпидемии чумы, которая ударяла наугад, мутировала, от которой не могло быть ни излечения, ни защиты. Что-то, видимо, отразилось на его лице, потому что Низа заговорила голосом, полным беспокойства и заботы. «Что такое, Руис?» Может быть, этот новый способ более милосердный? Но у нас на фараоне не научились перестраивать умы. «Милосерднее — Милосерднее? Руис горько рассмеялся. — Нет, генчи делают кукол, марионеток в человеческом образе. Их больше нельзя называть живыми людьми. Самое страшное то, что генч превратил бы меня в машину воплоти, и ужаснее всего то, Что я сам бы этого не заметил. Я продолжал бы считать, что я остался таким же человеком, как и был. Но в один прекрасный день мой владелец приказал бы мне распороть себе брюхо и развесить кишки по кустам. И я подумал бы, что это вполне разумная просьба. И немедленно так бы и сделал. Даже тогда я не понял бы, что потерял свою настоящую личность. Последовало молчание поскольку все обдумывали мерзкую картину, которую нарисовал перед ними Руис, Даже Фламель, который старательно игнорировал разговор, казался потрясенным. Немного погодя, Дельмаэра посмотрел вверх. Потом он потер свою тяжелую челюсть и почесал татуированную голову. «Что же?» – начал он веско. «Я не хочу показаться неуважительным, но...» «Если дело обстоит так, как ты нам рассказал...» и эти генчи могут вытворять такие вещи, почему же тогда они не правят всем миром? Или же они все-таки правят?» Руис в очередной раз был поражен быстрым пониманием положения, которое старшина гильдии выказывал уже не впервые. «Хороший вопрос, Дальмаэра. Генчи не так-то легко могут сделать такое. Усилия по полной деконструкции человеческого мозга существенно уменьшает жизненные силы Генча, и его полное выздоровление – процесс длительный и не всегда благополучно заканчивающийся. Они могут выполнять меньшие преобразования в человеческом сознании с куда меньшим для себя вредом. Руизу пришло в голову, что странно было то, что Кориана смогла устроить деконструкцию пяти рабов. таких как он сам и его сотоварищи, и почему она готова была заплатить чудовищные астрономические суммы, которые полагались за услуги подобного рода. Однако он очень скоро обнаружил, что ему трудно обдумывать что бы то ни было, связанное с корианой. От этого у него начинала болеть голова. Потом его отвлекли мрачные воспоминания. Он вспомнил факторы Лиги искусств на Вермуни который нанял его на работу в этот раз, а потом Генче, который работал на Лигу и согласился выполнить установку послания на задание и смертную сеть в его мозгу. К своему удивлению он обнаружил, что пришел к решению никогда больше не позволять никому вмешиваться в его мозг, независимо от того, примет ли он когда-нибудь подобное задание. Руизуаву пришло в голову, что если он благополучно переживет свои теперешние неприятности, то, наверное, найдет себе другую профессию. Маловероятная возможность, подумал он и отмахнулся от этих мыслей.